Никол Ка обернулся, глянул на небо, чрезвычайно низкое и густое. Увидал на брандмауэре лёгкую чёрную лестницу, уходившую на самую крышу четырёхэтажного дома. Полезть разве, подумал он? И при этом ему дурацки вспомнилась пёстрая картинка: Над Пинкертоном в жёлтом пиджаке и с красной маской на лице. Лежит по такой же самой лестнице. Эх, над Пинкертоном Америка, а я вот в лесу, и потом что? Как идиот, буду сидеть на крыше, а дворник зовёт в это время петлюрцев. Этот нерон придаст. Зубы я ему расколотил. Не простит. И точно. Из-под ворот фонарный переулок не колко услыхал призывный отчаянный вопль дворника. Сюды! Сюды! И копытный топот. Не колка понял. Вот что конница петлёры заскочила с фланга в город. Сейчас она уже в фонарном переулке. Тот-то Найтур шикричал: "На фонарный возвращаться нельзя". Всё это он сообразил уже, неизвестно каким образом оказавшись на штабеле дров рядом с сараем под стеной соседнего дома. Обледеневшие поленья зашатались под ногами. Николка заковылял, упал, разорвал штанину, добрался до стены, глянул через неё и увидал точь-в-точь точь такой же двор, настолько такой, что он ждал, что опять выскочит рыжий нерон в полушубке, но никто не выскочил. Страшно оборвалось в животе и в пояснице, и Николка сел на землю. В ту же секунду его копьё прыгнул в руке,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 На него глянуло искажённое ужасом женское лицо, и тотчас исчезло. Падая со второй стены, угадал довольно удачно, попал в сугроб, но всё-таки что-то свернулось в шее и лопнуло в черепе. Чувствуя гудение в голове и мелькание в глазах, недолго побежал к воротам. О, ликование! И они заперты, но какой вздор! Сквозная узорная решётка Николка, как пожарный, по лес по ней перелез, спустился и оказался на развилке улицы. Увидел, что она была совершенно пуста, ни души. Четверть минутки подыши он не более, а то сердце лопнет, думал Николка, и глотал раскалённый воздух. Да, документы. Николка вытащил из кармана блузы пачку замасленных удостоверений и сорвал их, и они разлетелись как снег. услыхал, что с зандиши со стороны того перекрёстка, на котором он оставил Найтурса, загремел пулемёт, и ему дозволись пулемётные и ружейные залпы впереди Николки, откуда-то из города. Вот оно что. Город захватили. В городе бой, катастрофа. Николка всё ещё задыхая себе и руками щипал снег. Кольт бросить? Найтурса в кольт? Нет ни за что. А вот сюда сцып скачить. Это не могут же они быть повсюду сразу. Тяжким вздохнув, не колко чувствуя, что ноги его значительно ослабели и размятились, побежал по вымершей разъезжей и благополучно добрался до перекрёстка, откуда расходились две улицы: Лубоchitzская на подол и Лอฟская, уклоняющаяся в центр города. Тут увидал лужу крови у тумбы и навоз, две брошенных винтовки и синюю студенческую фуражку.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 А влень этим временем летело и летело, и оказывается, налетали уже сумерки, и поэтому, когда не колко слабочицкий выскочил в ольцкий спуск, на углу вспыхнул электрический фонарь, и зашипел, в лавчонке бухнулы штора и сразу скрыло пёстрые коробки с надписью мыльный порошок. Извозчик на санях вывернул их в сугроб, совершенно заворачивая за угол.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 И слышно было, как на тёмной лестнице гулкий женский голос прокричал: "Пятлюра идёт! Пятлюра!" Чем дальше убегал Николка на спасительный подол, указанный наитурсом, тем больше народу летало и слетелось, и металось по улицам, но страху уже было меньше, и не все бежали в одном направлении с Николкой, а некоторые проносились навстречу.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 Прислушался к стрельбе в верхнем городе с видом значительным разведочным, потянул носом и захотел куда-то двинуться. Неколко резко оборвал маршрут, двинул поперёк тротуара, напёр на кадетишка грудь и сказал шёпотом: "Бросайте винтовку и немедленно прячьтесь". Кадетишка вздрогнул, испугался, отшатнулся, но потом угрожающе ухватился за винтовку.